поток и семья. Наиболее приятные и значимые переживания в нашей жизни часто бывают связаны с семейными отношениями. Многие успешные люди, несомненно, подписались бы под словами Ли Якоки. Мне посчастливилось сделать потрясающую карьеру, однако в сравнении с семьей она не имеет никакого значения. На протяжении всей истории человек рождался и сразу становился частью группы, основанной на родственных узах. Семьи могут существенно различаться по размерам и составу, однако, независимо от этого, индивид всегда чувствует особую близость с родственниками, поскольку общается с ними больше, чем с кем бы то ни было. Социобиологи утверждают, что эта близость прямо пропорциональна количеству унаследованных ими общих генов. Например, родные братья имеют половину общих генов. И поэтому с ц е н а р и ю будут помогать друг другу в два раза чаще, чем двоюродные, у которых общих генов в среднем лишь четверть. Таким образом, особые чувства, которые мы испытываем к родственникам, представляют собой всего лишь механизм, обеспечивающий сохранность нашего генотипа. Безусловно, существуют мощные биологические причины, обусловливающие нашу привязанность к родственникам. Ни один вид млекопитающих не выжил бы без встроенного механизма. который заставляет большинство взрослых особей чувствовать ответственность за своих детей. Именно поэтому особенно сильна связь между новорожденным и тем, кто за ним ухаживает. При этом в разное время и в разных культурах характер связи между членами семьи мог существенно различаться. Например, полигамность или многамность брака, его организация по мужской или женской линии родства. оказывают значительное воздействие на повседневное общение между мужьями, женами и детьми. Такие менее явные особенности семейной структуры, как порядок наследования, также играют определенную роль. Так в каждом из множества маленьких княжеств, из которых до позапрошлого века состояла Германия, действовали свои законы наследования, основанные либо на праве первородства, когда старший сын получал все, либо на разделение имущества поровну между всеми детьми. Выбор способа передачи собственности на каждой территории, скорее всего, происходил случайно, однако имел значительные экономические последствия. Наследование по праву первородства приводило к концентрации капитала, что в свою очередь способствовало индустриализации. Раздел собственности поровну вел ее к дроблению и тормозил индустриальное развитие земли, в которой действовали такие законы. Эти особенности не могли не влиять и на отношения между родственниками. Чувства, которые испытывали братья и сестры друг другу, их взаимные ожидания, права и обязанности, все это в значительной степени было встроено в семейную систему. Этот пример показывает, что хотя привязанность к членам семьи заложена в нас генетически, культурный контекст может существенно влиять на силу и направленность этой привязанности. Семья является первым. И во многих отношениях самым важным сообществом, в которое мы вступаем с рождения, и поэтому качество жизни в значительной степени зависит от того, насколько человеку удастся построить благоприятные связи со своими родственниками. Ни для кого не секрет, что, несмотря на влияние биологии и культуры, члены семьи могут испытывать друг к другу весьма различные чувства. В одних семьях налицо теплые поддерживающие отношения. А в некоторых родственники постоянно что-то требуют от других. В третьих непрекращающаяся угроза личностной целостности окружающих. В четвертых царит смертельная скука. Известно, что убийства членов семьи происходят значительно чаще, чем убийства никак не связанных между собой людей. Насилие над детьми и случаи инцеста, когда-то казавшиеся редким отклонением от нормы, на деле случаются куда чаще, чем можно было предполагать. Как сказал Джон Флетчер, самую сильную боль причиняют нам те, кого мы любим. Очевидно, что семья может стать как величайшим счастьем, так и тяжким бременем. По какому сценарию будут развиваться семейные отношения, в большой степени зависит от того, сколько психической энергии члены семьи готовы вложить в построение взаимодействия и, в особенности, в помощь друг другу. Любые отношения требуют переструктурирования внимания и переоценки целей. Когда мужчина и женщина начинают встречаться, им приходится принимать множество ограничений, которых нет у того, кто живет один. Нужно подстраивать расписание, изменять планы. Даже такое простое событие, как совместный ужин, требует согласования времени, места, меню и так далее. Партнеры должны иметь определенную общность взглядов. Отношения едва ли продлятся долго, если мужчина любит фильмы, которые женщина ненавидит, и наоборот. Если два человека решаются сосредоточить свое внимание друг на друге, обоим приходится менять привычки. В результате изменения происходят и в их сознании. Особенно радикальные и устойчивые изменения в стереотипах распределения внимания происходят с женитьбой. С появлением ребенка родителям приходится подстраиваться и к его потребностям. Теперь им меньше удается спать. Они реже ходят в гости. Молодая мать, возможно, бросает работу. Некоторые начинают немедленно откладывать деньги на его образование. Все это потребует немалых усилий, которые могут оказаться т щ е т н ы м и Если вступающий в совместную жизнь человек не хочет менять свои жизненные приоритеты, то многое из того, что будет происходить в дальнейшем, будет восприниматься им как раздражающий фактор, который лишь привносит хаос в его сознание. Новые паттерны взаимодействия неизбежно вступят в конфликт с его прежними ожиданиями. Например, будучи холостым, мужчина мог увлекаться спортивными автомобилями и каждую зиму ездить на Карибское море. Женившийся, заведя ребенка, обнаруживает, н о что новые цели несовместимы с прежними. Он больше не может позволить себе иметь Мазаратти, а на поездку на Богам ы не хватает времени. Если он не пересмотрит старые приоритеты, неизбежно наступит разочарование, ведущее к внутреннему конфликту, известному как психическая энтропия. Если же он изменит свои цели, как следствие, изменится его личность, представляющая собой совокупность и структуру целей. Таким образом, начало близких отношений неизбежно предполагает л и ч н о с т н ы е и з м е н е н и я Еще несколько десятилетий назад. Родители и дети часто были вынуждены жить вместе по внешним причинам. Разводы в прошлом случались реже не потому, что супруги крепче любили друг друга. Дело было в том, что мужьям был нужен кто-то, кто бы готовил и вёл хозяйство, жены нуждались в ком-то, кто приносил бы домой продукты, а детям были необходимы оба родителя, чтобы встать на ноги. Семейные ценности, о которых так любят рассуждать пожилые люди, упрекая молодых... были всего лишь отражением этой необходимости замаскированным религиозными и моральными соображениями. Разумеется, поскольку в обществе семейным ценностям придается значение, люди привыкли относиться к ним серьезно, и это гарантировало сохранение семьи. Однако во многих случаях правила морали представляли собой лишь внешние ограничения. Семья могла сохраняться, но изнутри ее раздирали конфликты и ненависть, наблюдаемые в наши дни. Распад семьи является следствием того, что внешние причины для сохранения брака постепенно перестают действовать. Изменения на рынке труда, давшие возможность женщинам содержать себя самостоятельно, и рационализация домашнего быта больше повинны в росте количества разводов, чем ослабление морали и привязанности. Но многие семьи живут вместе вовсе не из-за внешних факторов. Семейная жизнь несет огромные возможности для развития. И для получения радости, недоступной ни в каких других областях, и в наши дни их не меньше, чем в прежние времена. Возможно, сейчас они, напротив, более достижимы, чем когда-либо раньше. Если традиционных семей, которые скрепляют взаимное удобство, становится меньше, то число семей члены которых живут вместе ради удовольствия, возрастает. Конечно, внешние факторы по-прежнему сильнее внутренних, и суммарным итогом будет продолжающееся еще какое-то время преобладание процессов распада. Но безусловно, семьи второго типа значительно больше способствуют личностному развитию своих членов, чем семьи, сохраняющиеся помимо своей воли. Можно бесконечно спорить о том, к какому типу отношений от природы склонен человек: к моногамии, полигамии или промискуитету. И является ли многами с точки зрения культурной эволюции высшей ф о р м о й семейной организации? Но важно сознавать, что в этих дискуссиях учитываются только внешние факторы, влияющие на брачные отношения. Итогом их, скорее всего, будет вывод о том, что браки примут форму больше других, способствующую выживанию. Даже у животных особи одного и того же вида могут менять характер отношений с партнером, чтобы наилучшим образом приспособиться к окружающей среде. Например, самец болотного крапивника полигамен в штате Вашингтон, где болота, на которых живут эти птицы, сильно различаются по качеству, и самки предпочитают партнеров с богатой территорией. В то время как менее удачливые особи вынуждены оставаться х о л о с т я к а м и А вот крапивники, живущие в Джорджии, моногамны, но не потому, что в этом штате больше чтят религию, а потому, что болота в этой области все примерно одинаковые по количеству еды. И все самцы привлекают самок равно комфортными условиями для гнездования. Человеческая семья формируется под воздействием во многом схожих факторов окружающей среды. На уровне внешних причин мы моногамны, потому что в технологическом обществе, как показало время, это выгоднее с экономической точки зрения. Однако для нас лично важен не тот семейный уклад, которому человечество якобы склонно от природы, а тот. которому стремимся мы сами, и в поисках ответа на этот вопрос мы должны взвешивать все последствия нашего выбора. О б р а к е принято думать как о конце свободы, и многие видят в брачных узах кандалы. Представление о семейной жизни, как правило, с о с т о я т из страхов по поводу ограничения свободы действия и боязни ответственности, мешающей личным целям. Это отчасти справедливо, особенно если идет речь о браке по расчету. Однако мы забываем, что эти правила и обязанности в принципе похожи на те, что ограничивают поведение участников игры. Как и все правила, они нацелены на то, чтобы исключить одни возможности и позволить нам полностью сосредоточиться на других. Цицерон сказал однажды: «Для того, чтобы стать полностью свободным, человеку необходимо сделать с я р а б о м свода законов». Другими словами, принятие ограничений ведет к освобождению. Например, человеку, принявшему решение вложить психическую энергию в моногамный брак, не нужно стремиться к получению максимальной эмоциональной отдачи, независимо от того, какие проблемы, препятствия или более привлекательные альтернативы встретятся ему в будущем. Приняв т р е б о в а н и я старомодного брака и сделав этот выбор добровольно, а не уступая традиции, индивид может больше не беспокоиться о правильности своего поступка. и не терзаться мыслью, что где-то возможно трава зеленее. В результате у него высвобождается энергия, которая иначе была бы потрачена на сомнения, и он может направить ее на улучшение своей жизни. Если человек решает завести семью в традиционном смысле, что предполагает моногамный брак и близкие отношения с детьми и родственниками, ему следует заранее подумать о том, как превратить семейную жизнь в потоковую деятельность. В противном случае неизбежно возникнут скука и разочарование, которые весьма вероятно приведут к крушению отношений, если только их не поддерживают мощные внешние факторы. Для возникновения состояния потока у семьи должна быть цель. Здесь нельзя ограничиваться такими формулировками, как "все кругом уже ж е н а т ы "заводить детей естественно" или д в о е могут прожить за те же деньги, что и один". Подобные убеждения могут подтолкнуть человека к тому, чтобы создать семью и даже поддерживать ее существование, но они не сделают семейную жизнь радостной. Для того, чтобы сфокусировать психическую энергию родителей и детей на общих задачах, нужна система целей и приоритетов. Некоторые из этих целей могут быть сформулированы общими словами, о х в а т ы в а т ь длительные временные промежутки, описывая определенный стиль жизни. К ним относятся. План построить идеальный дом, дать детям наилучшее образование или сохранить р е л и г и о з н ы е устои в современном светском обществе. Для того чтобы эти цели способствовали возрастанию личностной сложности членов семьи, она должна быть одновременно дифференцированной и интегрированной. Дифференцированность означает, что каждого ее члена поощряют развивать свои уникальные черты и навыки, ставить индивидуальные цели. Интегрированность, напротив, означает, что происходящее с одним членом семьи имеет значение для всех остальных. Если ребенок горд своими школьными достижениями, другие члены семьи также испытывают чувство гордости и хвалят его. Если мама устала и в плохом настроении, семья попытается помочь ей и как-то ободрить ее. В интегрированной семье цели каждого имеют значение для всех, помимо долгосрочных целей. Необходим постоянно обновляющийся комплекс задач, которые касаются ближайшего будущего. Сюда относятся такие простые задачи, как покупка нового дивана, выезд на пикник, планирование отпуска или партия в ы р у д и т в воскресным вечером. Если у членов семьи не будет общих целей, их просто не удастся физически собрать вместе и уж тем более вовлечь в приятную совместную деятельность.